Глава 4. Четверг. За полгода ты набрал только 15-й уровень и заработал всего 10 серебленников. Лилли, поздравь этого неудачника с попаданием на первую строчку рейтинга худших игроков сервера. Бугага. Право. Искренне радовался коллекционер, хлопая в ладоши. Ничего не понимаю. Какие полгода? Я же всего 3 дня пробовал в виртуальном мире. До этого в тестовом режиме, пока я сидел в капсуле, и мигал глазами, пытаясь сообразить, что произошло. Подошла соблазнительно веляящая бёдрами Демонесса, и высунув длинный раздвоенный, как у змеи язык, пощекотала моё ухо и томным голосом произнесла: "Поздравляю, головалом. Ты проиграл". «Э, "Погодите, это какая-то ошибка", запротестовал я. "Неужели?" улыбнулся коллекционер. "Мы забираем душу, ты выбираешь мир, в котором пожелаешь стать NPS. Всё, как и договаривались". Да ни с кем и ни о чём мы ещё не договаривались, вскочил я. А контракт? Какой на хрен контракт? Спокойно, милый, впилась коготками в моё плечо Лилит, усаживая на место и тыча в лицо какие-то бумаги. Вот, взгляни, чьё имя, данное при рождении, указано в графе клиент. Чья рука на каждой странице поставила подписи? Это нотариально заверенный документ, между прочим. Если передо мной подделка, то слишком качественная, потому как повторить мой корявый почерк дело необычайной сложности. Моё имя и рука похожи тоже моя, а пишул я. Только я не помню, чтобы что-то подписывал. Бред какой-то. Не помнишь не значит, что не делал этого, сверкнула кошачьими глазами адская красотка. Как у вас тут говорят? Долг платежом красен. ухмыльнулся дьявол Так что будь добр Нет никому я ничего не должен Если вы мне не морочите голову и сделку мы действительно заключали то произошло это с нарушением условий я не находился в здравом уме и твёрдой памяти процесс был недействительным Ну вот начинается расстроенно вздохнула Диманесса Ну почему все проигравшие постоянно твердят одно и то же думала, хоть ты для разнообразия придумаешь что-то новенькое. Ага! И я догадался. Всё было обманом с самого начала. Признавайтесь, в чём подвох? Гипноз или накачали меня какими-то препаратами, пока валялся в этой капсуле? А может быть, газ? Точно, газ! Выпустили его в саркофаг. Коллекционер сукаризный покачал головой. Ни одно, ни другое, ни третье. Человек На такие случаи мы делаем видеозапись для церкви, свидетельствующую о том, что с нашей стороны не оказывалось никакого давления и клиент принимал решение по доброй воле. Продемонстрировать. Но так же нечестно, обиженно закричал я. Ты ещё расплатишься. Брезгливо скривилась Лилит. Не знаю, что дальше на меня нашло, ведь прежде, насколько себя помню, никогда не поднимал руку на женщин. Возможно, сыграл тот факт, что в данный момент я воспринимал брюнетку как оду вроде зла. В общем, съездил демонесса со всей дури по смазливой физиономии. К сожалению, скопыт леди не брыкнулась. Ты мне клык выбил, смертный. Но ну, держись, перекосилась от ненависти рогата, и в её руке вспыхнуло пламя. Толкнул коллекционера в объятия секретарши и со всех ног пустился на утёк. Итле словно заяц, я то и дело уклонялся от файрболов. Или лилит была такая косая, или огненные шары летели чересчур медленно, а может, мне просто невероятно фортило, но к дальнему выходу из огромного зала усыпальницы удалось добраться всего с парой лёгких ожогов. Дёрнул за ручку закрыто. Проклятье. О том, чтобы высадить стальные двери, даже не помышлял. Запомнил их сейфовую толщину ещё во время экскурсии. Смехом <связывая> прогремел по помещению хохот коллекционера, но сам он почему-то не предпринимал никаких действий по моей поймке. Вероятно, его забавляло наблюдение за охотой подруги. Диманесса тоже растянула улыбку и нарочито медленно за цокалом мне навстречу, раздражённо подёргивая хвостом, который у неё всё же имелся. Ну и что делать дальше? Девушка с прекрасными формами, но ужасным характером, растопырила пальцы обеих рук и метнула сразу два плазменных заряда. Мне ничего не оставалось, как искать укрытие за ближайшим саркофагом. Шары просвестели мимо и гулким эхом бабахнули при соприкосновении с со стеной. Я осторожно выглянул и чуть не схлопотал в лоб следующей порцией огня. Макушка задымилась в прямом, а не переносном смысле, запахло горелыми перьями. Это мои что ли волосы так воняют, будто припалили цыплёнка. Бастукивание строеных ножек приближалось слева, поэтому я пополз на четвереньках вправо. Мышка опять высунулась, чтобы определить местоположение кошки. На этот раз я снова был шустрее, а Лилит даже не успела выстрелить. Ты такой потешный. Сучка, похоже, тоже наслаждалась процессом. Пыгвигаться старался, создавая как можно меньше шума. Но что толку? Если преследующее тебя существо имеет абсолютный слух, расстояние между нами постепенно сокращалось. Вдруг взгляд остановился на порядковом номере ближайшего саркофага 1776. Настя, она поможет. Сначала я нажал кнопку разморозки, и только потом дотумкал, что туплю не по-детски. В реале девчонка же инвалид, а не крутой маг. Вот балбес. Мне ещё и подругу подставляю. хоть бы обошлось и её не тронули. Из отверстия капсулы лидера Праде ночные фурии с шипением повалил охлаждённый воздух, и я поскорее всё так же на карачках засеменил дальше. Диманыцев вскоре наскучила игра, и пространство вокруг замерло, будто кто-то нажал стоп-кадр. Голову словно стянул раскалённый железный обруч. Как же больно. От давления и от огня одновременно. Не ручаясь утверждать, что произойдёт скорее, лопнет череп или закипят мозги. Раздалось мерзкое хихиканье. Ты никогда не сможешь убежать от меня, человек. Вместо ответа я сильнее стиснул зубы, так легче терпеть муки и простонал что-то нечленораздельное. Лилит противно верещащим голосом попросила разрешения у босса. Хозяин, позволь вырвать его сердце. Картинка перед глазами запульсировала тёмно-красными кругами и поплыла. Многие подкосились, и я упал на колени. Из носа текла кровь, по вискам струился ледяной пот, а в ушах оглушительной барабанной дробью раздавался цокот подбегающих каблуч- копытцев. Вместе с пучками волос мне с трудом удалось оторвать непослушные пальцы от головы и с хрустом собрать их в кулак. Последний мой удар эта тварь запомнит надолго. Не трогайте его, угрожающе прозвучало сзади. Захотелось крикнуть: "Насенька, милая, не лезь, пожалуйста". Но левит приблизилась на критическую дистанцию, и я ударил демонессу в висок. Убить и так, неживую, конечно, не убил, но сотрясение ей обеспечено. А вот фиг, рогата только криво усмехнулась, совсем безмозглая, что ли, и её поразила молния. Кара небесная! Успела проскулить чертовка прежде, чем осыпаться серым пеплом. Тихота рук дела сомнений не вызывала, только непонятно, каким образом игровые умения остались у подруги при отключении от сервера. Мы с коллекционером изумлённо переглянулись и уставились на пробуждённую. Та суровым взглядом прожигала падшего ангела. Над головой Насти сиял золотой нимб, за спиной широко распахнулись лебяжьи крылья, а между ладоней пульсировал снежный ком. Какого дьявола? морфипел сатана и в следующую секунду разлетелся на осколки, словно был сделан из хрупкого стекла. Привет, головалом, невинно помахала ручкой подруга. Ах, хренять. Только и смог вымолдить я и тут же прикрыл рот рукой, дабы больше не сквернословить при А, кстати, кем же именно является моя спасительница? Что-то уже сомневаюсь, что Настя обычный геймер, а не божественное создание. Вот так люди просыпаются в вера в господа. Внезапно прах поверженных сполси в одну зловонно булькающую массу и стал медленно формироваться, вращаясь с тонущей десятком голосов, уничтожающими гающую сотней глаз и копошащимися мириадами отвратительных щупалец мерзость. А потом я проснулся. Бр. Жуть. Надо же, какой реальный кошмар, от яви и не отличишь. Неясно. Такой эффект от того, что в стеклянном гробу придремал, или из-за перевозбуждения мозга обилием новых впечатлений. Сравнить пока не с чем. Прошлые ночи прошли без видений. Безусловное преимущество погружения в миры бессмертных через заморозку в том, что существует возможность полностью восстановить силы за гораздо меньший отрезок времени, даже несмотря на репертуар снов. Наверное, объясняется всё тем, что внутри саркофага Физическое тело пребывает в состоянии относительного покоя. Игра с полным погружением как бы растягивает обычные по длительности сутки, добавляя несколько дополнительных часов бодрствования. А если гиперболизировать, хотя бы 30 минут активной прокачки персонажа всего лишь на год, получится огромная пропасть между геймером со стандартным подключением и его продвинутым оппонентом. Администрация миров бессмертных этого не скрывает, а даже наоборот Выше упомянутый факт используется в качестве одного из основных двигателей их пиар-кампании. Получи и наслаждение от процесса. Почувствуй разницу. В игровых капсулах досуг гораздо больше, чем в реальной жизни. Попробуйте это бесплатно в наших тестовых залах. Акция: приведи друга и получи бонус. Очередное снижение цен. Ты приятно удивишься. Не упусти свой шанс. Окунись в мечту с головой. Присоединись к миллионам Мы заботимся о Каже. Непрост коллекционер, ох, непрост. Благоименями вымащивает дорогу в ад. Доброе утро. Как спалось? Первым делом написал я Насте. Но её ответ не подтвердил мою немного сумасбродную теорию об одинаковых видениях, либо девица лукавит. Привет. Не ложилось ещё, зевающий Смалик. Прядом на Каргонариусы ходили. А кто это? Эдит, босс крутячий. Успешно? Не совсем. Расстроенный Исмаильк порвал вас, потрепал изрядно, но ночные фурии всё равно завалили его. Воинственно гордый Исмаильк похвасталась подруга. А чего тогда грустишь? Дроб бестолковый упал. Мы-то панцирь ждали или хотя бы серьгу. 5 лет с этого гада стоишь, во ничего не валится. Наделись в этот раз случится. Экстренный сбор устроили. Так как два конкурирующих клана тоже в этот рейд собирались, пришлось даже немного по сражаться с ними перед нарой за право содрать каргошкуру. И всё зря. Одни затраты, короче. Обижен исмалик. А мне для фулсета антимагического как раз серги не хватает. Дай-ка раз, а то прыцарям нашим пригодилось бы. А купить слишком дорого, поинтересовался я. Предмет бижи лимона полтора, любая часть доспеха, вообще как пол замка среднего класса. Это же раритет, хотя раскошелилась бы, если бы продавали. Ох, ёпрст. Сорока зглохнула слюну. Хомяк схватился за сердце, жаба за такие деньжищи готова была лично придушить РБ. Да. Наверное, даже половина стоимости одного из этих предметов мне вполне хватило бы. Величина добытого за 6 месяцев золота при условии выбора такого варианта победы ещё не обсуждалась. Но вряд ли коллекционер выдвинет уж откровенно невыполнимое требование. Вчера перед сном я снова исследовал таблицы рейтинга уровней и благосостояния населения сервера Кар. Поиграл с фильтрами. Сначала оставил только тех, кто в игре не более полугода, потом гамающих саркофага сравнил с теми, кто юзает в обычном режиме. Затем сопоставил достижения растущих в клане с героями-одиночками, упорядочил, проанализировал Результаты практически совпали со сказанным Настей. Резюме: максимум денег 353.000, наивысший левел 77. Не расстраивайся, в следующий раз поход обязательно окупится, приободрил я подругу, вернувшись в переписке. Когда? Через полгода. Ого, он что, Каргонариус этот ваш так редко спавнится? Да, правда, через 2 дня монстр возродится повторно для возмездия. Что-то типа матча реванша будет. Но предчувствую, сперва придётся одержать победу в небольшой войне. Конкуренты ведь тоже в курсе. Так что сейчас мне не до саба. Сам пока качайся. Надо переговорить с альянсом, выпросить дополнительных бойцов для своей армии. О'кей. Ну если опять пустой будет ХЗ, что делать? Наверное, ГМ-мам накатаем при дьяво. Кстати, мерси, что напомнила. Ответ чисто теоретический. Как на твой взгляд, можно обхитрить дьявола при составлении контракта? Ну и ассоциацию у тебя с администрацией. И чего это вдруг такие вопросы, опешила Настя. Послал ей ухмыляющийся смайлик и подумал: "Они через щурли я паникую". Подумаешь, привиделся страшный сон, зачем же дальше себя накручивать? Или ночной кошмар на самом деле предостережение, знак. Послал ей дображелателем А вот сейчас все прояснится. Если девушка в саркофаге 1776 необычный человек, она даст верную подсказку. Я даже пальцы скрестил в ожидании. Не знаю. Наконец пришёл такой долгожданный и такой бесполезный ответ. Эх, блин. Хотя, ага. Я всё-таки прав. Ну-ну. Может, подписаться другим именем? Прилетела в догонку. Вот. Это уже что-то. А как же рисунок обнаружения обмана? Тут же поинтересовался я. Кто таком мы говорим, бесспорно, намного способен. Но узнать настоящее имя может только если человек сам представится. До этого момента даже взглянув в паспорт, верховный демон не прочтёт, что там написано, а следовательно, ему не подвластно будет твоя душа. Аллилуйя, а ведь она права. Это же из законов веков известно. Не зря наши предки крестили детей одним именем, а в быту окликали другим, оберегали таким образом от нечистой силы. Имя, данное при рождении, именно на этой фразе акцентировало внимание Иллилит. А что если действительно указать псевдоним, ник, кличку или любое другое имя? В таком случае даже если проиграю, сделка будет считаться недействительной, а если выиграю, молча заберу приз. Правда, что ли? Некоторые сомнения всё ещё одолевали меня. Нет, дать стопроцентную гарантию не осмелюсь. Сам понимаешь, откуда мне такое знать? улыбающийся Самалик. Я сейчас точно вспомнить-то не могу, где именно то ли читала, то ли слышала подобного рода утверждения. Как же, не помнит она, конспираторша. Вполне понимаю почему. Но спасибо тебе огромное, ангел-хранитель, за важные намёки. усмехнулся я про себя, в чат же напечатал Ладно, Насть, благодарю за инфу и пока. Не буду больше отвлекать. Побежал искать приключение на своё Пежо. Ой, опять ляпнул что-то неподобающее в присутствии небесного создания. Блин, надо постараться при Насте больше не ворожаться, даже если эта девушка окажется не той, кем я её себе вообразил. Удачи, пожелала на прощание царица львиц, а в конце поставила подмигивающий смайлик с жёлтым ободком над головой. Попробуйте теперь меня убедить, что это совпадение. Пополнив ещё с вечера запасы хлеба, воды и целебных эликсиров, я несветнезаряд отправился в близлежащий портовый городок с интригующим названием Тримфорд. Знаток языков изменя так себе, но если не изменяет память, переводится с английского это как "форт порядка" или "аккуратный форт". Куда именно шагать из деревни, догадаться было не трудно. Только одна дорога имела достаточную ширину для того, чтобы по ней проехала телега. Остальные так, тропинки. Плюс гвардеец у ворот подтвердил правильность выбранного направления движения. "Эй, парень", окликнул он меня. "Не собираешься ли ты посетить Тринфпорт?" "Да, милейший, такие планы у меня имеются", не стал скрывать я и уточнил. "А путь туда пролегает по этой же дороге, верно?" "Именно так". На первой развилке повернёшь направо, на следующей налево. Затем ступай прямо, пока роща не закончится, потом ещё раз направо через поле, и будешь на месте, любезно подсказал стражник. Направо, налево, прямо сквозь рощу, опять направо и поле, повторил я. Да, не запутаешь. А давай я тебе карту подарю, у меня как раз лишняя имеется. О, вы так любезны, обрадовался я. Но и ты мне тогда тоже окажи услугу. Тут же проявил корысть НПС. Мой двоюродный брат Аймер заседает в ратуше. Передай ему, пожалуйста, приглашение на свадьбу. Послезавтра я женюсь, а сообщить родственнику никак не могу. Служба. Понимаю. И, конечно же, ради такого дела с удовольствием выполню ваше поручение. После произнесения мной данной реплики высветилось окошко с новым заданием. Задание: приглашение на свадьбу. Условие выполнения: Не позднее полудня субботы текущей недели передайте Аймеру из ратуши Трирпорта весь о том, что его двоюродный брат женится. Награда неизвестна. Принять, отказаться. Принять, конечно же. Пускай награда неизвестна, но она же ведь есть. Счастливого пути, добрый человек. Пожелал жених имя которого я так и не удостожился посмотреть. Но перед тем, как начать путешествовать по утреннему холодку, пришлось ненадолго задержаться в деревне, прикинув в уме, что гораздо больше я узнаю о мире, если буду играть с шиком. Для последнего потребуется много золота, которого у меня в наличии меньше одной монеты, зато есть кольцо и мель. Решение элементарной задачи с известным расстоянием и скоростью передвижения дало мне время, необходимое для того, чтобы добраться до Тримфпорта. Прибавив ещё часик на непредвиденные обстоятельства и округлив результат в большую сторону, я выставил предмет с щукой на аукцион. С этой процедурой мне помог всё тоже торговец из лавки. Правда, он предупредил, что получить деньги смогу только в банке, филиалы которого находятся лишь в крупных населённых пунктах. Пункт моего назначения попадал под данную категорию, поэтому я согласился с условием и указал начальную стоимость персня в размере 10.000 золотых. Продать его требуется срочно, и даже если ставка сильно не возрастёт, мне и такой суммы на оставшиеся 3 дня хватит с лихвой. К тому же, существовала вероятность, что по пути меня могут убить, что повлечёт за собой 5-процентный шанс на выпадение из меня какого-нибудь предмета. Иллюзии я не строил, по закону подлости данное событие обязательно произойдёт, и именно с кольцом. Поэтому и подстраховался. А если щуку не купят, то заберу её у любого представителя аукциона, но уже в Тримфорте. Первые километров 5 преодолел минут за 40 без приключений. Иногда взгляд выхватывал вдали группы неагрессивных мобов, которым устраивали геноцид единицы воинственно настроенных геймеров. Народ качался, я просто шёл. Живность в основном встречалась уровня 10+, внешне представляла собой дикую фауну средней русской полосы и близко к дороге не подходила. На развилке согласно маршруту повернул направо и протопал ещё полтора часа. Теперь требовалось обойти хвойную рощу с двух сторон, затем миновать поле, и я почти на месте. Солнце уже набрало силу и ощутимо припекало, даже несмотря на искусственно ослабленное неприятное ощущение. Тогда я развернул карту, вспомнил о за геометрии Пифагора с его штанами прибегнул к строеному в интерфейс калькулятору и решил, что если двигаться по гипотенузе, то бишь сквозь орочье по диагонали, то сразу убью двух зайцев: выиграю время и спасусь от жары. А если повезёт, то даже трёх и более зайцев, в зависимости от того, сколько их попадётся мне в лесу. Как в воду глядел. Из-за десятой ёлки передо мной выскочил ушастый, однако не заяц и даже не эльф, кролик, хвостик пупочка Только почему-то соблезубой, тигриная окраса. Его собрат когда-то стоял в качестве обоев рабочего стола на моём ноутбуке, как наглядная демонстрация моих крутых успехов в освоении Фотошопа, агрессивный и 60-го левела. Описание монстра: соблезубой тигракром. Отношение к игрокам: агрессивно. НПС Митрайда. Другим монстрам: агрессивно. Основные характеристики: Уровень 60. Здоровье 2142. Физическая атака 1663. Физическая защита 1024. Далее. На всякий случай ущипнул себя. Боли не почувствовал. Значит, как ни парадоксально это звучит для непосвящённых, не сплю. Слегка успокаивает факт, что явь виртуальная. Да. Такому монстру не дорасль вроде меня на один укус, ибо пропасть в уровнях через чур велика. И моё гипертрофированное уклонение сейчас никакой роли не сыграет. Единственная надежда на то, что чудовище польстится на зверя пожирнее, медведя, например. Ведь согласно описанию, данный экземпляр фауны нападает не только на игроков, но и на других мобов. Только где же взять топтыгина? Тигр, крол не мигая, уставился на меня, и я затаил дыхание. Интересно, если не шевелиться, он ускачет. Любой здравомыслящий человек на моём месте хотя бы попытался спастись бегством, но гордыя и храбрые хр левы внутри меня не только запретили удирать от кролика, пусть даже и соблизубова, но даже согитировал напасть на противника первым. Презрительно плюнув опасности в лицо, я оскалился, медленно завёл руку за спину и резко выхватил алебарду. Mob сначала удивился, Потом очевидно решил, что здесь какой-то подвох. Уши его завращались по сторонам, словно антенны локатора, а нос задёргался, внимательно изучая запахи. Так и не обнаружив ничего подозрительного и убедившись, что никакой ловушки нет, зверь принял вызов. Тигр окрол угрожающе рыкнул и прижался к земле. Я скривил рожу, будто откусил сразу поллимона, и покрепче сжал оружие. Мо образинул пасть продемонстрировал клыки и прыгнул, выпустив острые когти. Я бафнулся кровопийцей, замахнулся и встретил противника ударом дровосека. Головолом нанёс одночко повреждений со взглядом у тигра-крола. Ну хоть не с нулевым счётом продою. На вас наложен положительный эффект каменной кожи 3. Физическая защита увеличилась на 1500 единиц. Не понял, кто дорешил продлить мою агонию. Сабезубытый Каракро нанёс вам 30 очков повреждений. Текущий уровень жизни 172 из 202. Голрон нанёс 0 очков повреждений. Сабезубытый Каракро нанёс вам 33 очка повреждений. Текущий уровень жизни 139 из 202. На вас наложен положительный эффект Здоровяддства. Максимальное количество очков жизни увеличилось на 30%. Спасибо, конечно, неизвестному бафферу, но мне всё равно не отделать этого зайца. Ту кролика. На вас наложен положительный эффект ярость 4. Физическая атака увеличилась на 1000 очков. Ух ты ж. Головолом нанёс 260 очков повреждений себе зубом у тигра крола. Да, большую часть ущерба поглотила броня монстра, но я всё равно снёс не хило. Связующий гракрон нанёс вам 32 очка повреждений. Текущий урон жизни 28303. Больше мне ударить моба не довелось. Невидимый союзник выскользнул из-за куста. Чудовище-привидение жалобно взвизгнуло, выполнило кульбит и постаралось скорее скрыться. Плохо старалась. Волшебная стрела, опущенная вслед бедной зверушке, разорвала ону на два десятка полосатых чёрно-оранжевых лоскутков. Здорово, смельчак, поздоровался колдун неизвестной мне расы. Высотой грок был метра 2,5, шириной почти столько же, как он весь помещался за тем кустиком бузины, для меня так и осталась загадкой. На корточках сидел, что ли? Тогда напрашивается следующий вопрос: чего он там, хотя нет, уже не напрашивается? Расплющенный нос, горячие, ядовито-зелёным пламенем глаза без рачков, угольный цвет кожи. 4 трёхпалые руки, лапы, витые рога, кожистые крылья и палинские ноги-столбы, длинный лохматый хвост. Впечатляющая внешность. К тому же, уровень 112. Вполне понимаю реакцию тигра-крола. Царь зверей внутри меня тоже что-то скромнее перед тех. Хотел сказать, что здоровье видал, но язык не повернулся, признался я. Ха -ха, а ты шутник. Ты я вижу тоже выбрать персу такое имя. Это ж надо додуматься. Николай чудотворят. Прикольно для манхубера, правда? Угу. Машинально поддакнул я, не обвинять же спасителя в кретинизме. Хотя если разобраться, мой никто же остроумием не блещет. А сам уже подключился к форуму и ввёл в строку поиска новое услышанное слово. Манхуберы. Раса лавораждённых. Невероятная физическая мощь в сочетании с сильными ментальными способностями. Иммунитет к огню, уязвимость к магии воды. Медленная скорость передвижения компенсируется левитацией на короткие дистанции. Режим ночного видения. Верхняя конечность равномерно развиты и позволяют одновременно применять удвоенное количество оружия. Запрещёнка использование бижутерии классов кольцо, браслет. Теперь приблизительно понятно, с кем имею дело. Кстати, благодарю за помощь. Думал, сдохну бесславно. Улыбнулся я и замешкался, соображая, к верхней или нижней правой руке собеседника протянуть свою пятерню. Тот по очереди пожал мою кисть обеими и ответил: "Да уж, крупноваты пока для тебя такие мобы. Однако мы квиты. Ты мне помог, я тебе. Если бы Тигракров не отвлёкся, долго бы мне ещё гоняться за ним пришлось. Веришь?" Та рич юсай его выслеживал. Пять раз подходил на дистанцию атаки, но подлец в последнюю секунду ускользал. Очень уж шустрая и осторожная скотина. Агр, она нападает только на заведомо слабых противников. А какой тебе то зверюга сдалась? Для каша милковат, квестовый, что ли, ушастик? Авентовый, пояснил Николаю чудотворец, подошёл к останкам монстра, наклонился и всеми четырьмя руками принялся перебирать клочки шкуры. Ха, повезло. Смотри. Твёрдый знак. Заметил я что-то типа клейма на обрывке шубки покойного моба. Ага, редкая буква. Огромный Манхубер радовался как маленький. Поменяю её на две е, о и в. Зачем? Задал я похожий глупый вопрос, так как Николаи чудотворец посмотрел на меня больного с таким состраданием. Чтобы заклинание составить, конечно же. Ты что, не в курсе? Не а. А, ну да. Эвенже только для магов. Опомнился гигант и пояснил. Ловишь 2 недели тигрокролов, забираешь буквы, потом составляешь определённую фразу и бац, у тебя дополнительный скилл новый, а самое главное уникальный. Интересно. А для воинов есть что-нибудь подобное? Агарь. Вот в прошлом месяце было, собирали из черепаш их панцири и щиты, как пазлы. А до этого, кажется, кольчуги, что это чешуи плели. А скоро птичий праздник стартует. Лучники выйдут на добычу специальных перьев, благодаря которым их стрелы станут лететь дальше, попадать точнее, бить больнее, плюс смогут нести в себе какой-нибудь пакостный заряд. Весело очень. Ну ладно, помчал я. Ты тоже времени не теряй. Пока бафы мои не слетели, погоняй этот немного живность. Ага, ещё раз мерси. Если опять игрокрола увидишь, маякни в приват. Лады. Хотя вряд ли. Они так часто не встречаются. Ну всё. Бывай. Пока.